Глава 29. Заканчивалось календарное лето. Было жарко, арбузно, дынно и упоительно сладко. В воздухе томились сожаления тех, кому предстояло вернуться к работе и учебе, к своей обыденной жизни. Острову предстояло пережить еще месяц бархатного сезона. Затем туристический поток пойдет на спад иссякнет до тоненького комфортного ручека, а пока набережная и городской пляж заполнены отдыхающими всех оттенков солнечной спелости. Время обеда миновало. Для ужина еще рано. В кафе Джины временное затишье. Мила, Стефания и Маша сидят за большим столом на краю террасы, Дети выпросили у хозяйки заведения пиццу, которой нет и никогда не было в меню. Торопится съесть, пока никто не увидел, открытый толстокорый пирог с колбаской, помидорами и сыром под любовным взглядом Джины. Подъезжает Макар, просит приготовить ему хороший кусок жареного мяса и уводит ребятню к морю. Он привез новость сомнительного свойства и не знает, как на нее отреагируют его женщины. Решил дождаться появления жены в первой половине дня ближе к полудню на пороге дома карлы появилась сияющая софи я все про нас рассказала папе макар совершенно растерялся не зная как реагировать на такое заявление меньше тайн проще жизнь но формулировка требовала разъяснений под свежезаваренный чай девочка не без здравой тревоги поделилась подробностями болезни роберта Восторженно сообщила о своем сближении с Анной и предстоящей свадьбе. Тщательно подбирая слова, выложила всю ту полуправду, которую они с Анной сочинили для сохранения душевного спокойствия Роберта. «Мы не рассказали про нападение, как ты просил. А что ты хотел показать мне той ночью? Забыл? Ну, ладно. И?» «Теперь папа знает, что я с вами подружилась, и ты меня практически спас». Тоже хочет познакомиться поближе с такими замечательными соседями. Я сделала приглашение на торжественный ужин. Вот, последнее воскресенье лета. Оказывается, и переносить нельзя, ведь я возвращаюсь в школу. Вы будете по мне скучать. Софья очень изменилась с момента их знакомства. Перед Макаром сидел совершенно другой человек, воодушевленная жизнерадостная девочка с открытой улыбкой, Девочка как девочка. Нормальная. Не тот диковинный пушной зверек, который постоянно пытался и красу свою показать и спрятаться. Мы будем скучать. А пока Макар с детьми гоняет беспризорный резиновый мячик по песку, в боковом кармане шорт, рисованные карточки ожидают удобного часа. Молодые женщины имеют редкую возможность насладиться обществом друг друга. Но мило то и дело отвечает на телефонные звонки — На ней организация благотворительного вечера для медицинского фонда. Стефания не отводит глаз от детей у воды. Маша прислушивается к себе, переглядывается с Лилой, которая распласталась на прохладной плитке и подъедает корки, оставленные Яном на тарелке. Беседа, не успев завязаться, рассыпается обрывками фраз. Появляется раскрасневшаяся Лариса, на ходу расцеловывая Деджину, забирает у нее из рук графин с ледяным лимонадом. «Пить!» «Извините, девочки, опоздала!» Садится на свободный стул, наполняет стакан, жадно пьет, обмахивается салфеткой. «Фух, как жарко! Где дети?» «С Макаром», — Стефания указывает на берег. «Ты ничего не пропустила. Что тебя задержало?» «Бежала уже к вам. Вижу, у дома Прокопия машину разгружают». Познакомилась с новыми соседями. «Кто они?» Маша тянется за последним хлебным огрызком. Лариса отодвигает тарелку. «Эй, у меня булочный период!» «Не надо, Машуль, налегать на пустой хлеб!» Машка закатывает глаза. Лариса примирительно гладит ее по руке. «Немецкие пенсионеры. Приятные, активные, общительные. Только по-английски почти не говорят. Надо к ним Макара отправить». Пусть освежит свою языковую практику и людям поможет. — Что? Как прошел ваш день знакомства в школе? Маша все еще дуется. Милана, которая неловко за свою невключенность, откладывает телефон и отчитывается. — Педагоги милые и внимательные. Класс небольшой, ребята хорошие, родители приличные. Нам понравилось. Да, Маш? — Ага. Только наши мальчишки уже успели подраться. Ничего они не дрались. Мила пишет сообщение и говорит одновременно. Яна кто-то толкнул. Джуниор кинулся его защищать. Джуниор? Кто бы мог подумать? Лариса несколько неприятно удивлена. Их большой и сильный мальчик нуждается в защите. Настоящее братство. Один за другого горой. Гордость за сына во всей изящной фигурке Милы. Ян слишком добрый и рассудительный. Джуниор, от испуга бывает рисковат. Все будет хорошо. Извините, я отойду. «Ты расстроена из-за Яна?» Лариса всматривается в Машино хмурое лицо. «Слава был такой же. Самый высокий и самый добродушный в классе. Никогда не дрался». Мог завалить обидчика и сидеть на нем, пока тот не успокоится. И не смотри на меня так. Мальчишки — особый народ. В старших классах слава старостой школы стал. Авторитет. Милана права. все будет хорошо. Кажется, я не очень готова к школе. Машка морщит нос. На переносице проступают веснушки. Стефания с Ларисой смеются. «Милана?» Вышагивает по набережной, сливаясь с толпой гуляющих. О чем то эмоционально и резко разговаривает по телефону. Мимо нее деловито пробегает Ханна. «Вот! Вот!» Малышка останавливается под верандой и протягивает сжатый кулачок. Макар, который следовал за ней на некотором отдалении, машет женщинам рукой «Теперь она ваша!» и возвращается к Яну с Джуниором. Ханна взбирается по высоким ступенькам, разжимает кулак перед собранием. Из небольшой спиралевидной раковины, почуяв окончание тряски и обманчивую свободу, сначала робко, а затем стремительно появляются клешни рачка-отшельника. Все дружно охают. «Мне ян дал!» — восторженный возглас. Лила проявляет интерес. Ханна тут же опускает ладонь к ее мордочке. Лила принюхивается и облизывается. «Это не еда!» — строгое покачивание пальчиком. «Ох, ты ж моя сладкая девочка!» Лариса не может больше сдерживаться, обнимает и целует девочку в пухлую щечку. «Детей нельзя целовать без спроса!» Рыжеватые бровки насуплены, Ханна трет личика свободной рукой. Ребенок залюблен бабушками до отторжения. Стефания разворачивает дочь к себе. Ханна, это невежливо! Извинись. Девчушка топает ножкой и уносится в сторону моря. Лила бежит следом. Стефания провожает дочь взглядом. Характер начала проявлять. Извини, Лар. Нормально все. Как оливес лий. Хорошо доехали. Да. Они уже восла, остановились в отеле, занимаются поиском квартиры. Я рада, что лия так прониклась мамой, поможет ей устроиться. Мама, слишком экзальтированный человек и не очень самостоятельный. Ты уже приняла развод родителей. Не переживаешь за папу. У папы все хорошо. С ним помощница по хозяйству. дома его всегда ждет ужин, чистая постель. На стуле сложена одежда на следующий день вся его жизнь в лаборатории я думаю он не заметил перемен больше за маму переживаю ее пригласили преподавать в музыкальную школу согласилась еще думает Лес с ее жаждой впечатлений и тягой к перемене мест пытается сманить маму в путешествие по европе даже не знаю что победит счастливые свободные женщины осень «Самое красивое время года!» Лариса легонько вздыхает. Маша тут же поворачивает голову и внимательно смотрит на свекровь. Неужели та, несчастлива полностью принадлежать им, растворяться в их жизни? Больше всех довольно Марта. Конкурентки за внимание Ханны самоустранились. все таки три бабушки на одного ребенка это слишком. Стефания как будто возмущена, А на самом деле выглядит довольной. Для матери любви к ее ребенку много не бывает. Так рожай еще! Без Ларисы остается без должного внимания. Появляется Макар с ватагой песочных детей. Где мое мясо? И стол быстро в четыре руки оказывается покрыт горячими блюдами. На помощь Джине, откуда ни возьмись, приходит Гали. «Я с вами поем до наплыва посетителей». Все, наконец, уселись за стол. Джина наполняет бокалы вином и прохладительными напитками. «Как я рада, когда вы все ко мне приходите!» «Гали вернулась!» — шепчет Лара на ухо подруге. «Или попрощаться приехала». «Вернулась!» — Джина оборачивается. Гали занята встречей и рассадкой первых вечерних гостей. «Свадьбы не будет». «Как?» Жених оказался тем еще токсиком. Знаешь, из тех, кто женится на сиротах, а потом помыкают ими всю жизнь. Хорошо, что она вовремя его раскусила. Все равно это грустно. Маше хочется благополучного финала истории. «Боюсь, без твоей помощи не обошлось, дорогая», вставляет реплику Макар. Я говорю только правду, дорогой. И она не сирота, у нее есть брат, а это семья, Джина поворачивается к Маше. Детка, самое страшное жить не своей жизнью. Она останется у тебя работать, присматривать за братом. Такая ее жизнь, фыркает Макар. Нет. Помогает, пока сезон. С братом все просто отлично адаптировался влился в коллектив мы с ним ладим гали переманила коллегу из барселоны открывают на пару юридическую практику здесь неподалеку днем ремонтом офиса занимается вечером в кафе подрабатывает и женихов у нее поверьте завались в разгар обсуждения чужой частной жизни к компании присоединяется милана вслушивается пытаясь уловить суть разговора перехватывает Гали, снующую по залу. «Вы юрист? В какой области? Можно вашу визитку?» Гали удивлена. Визитки еще не готовы, но ей очень приятен профессиональный интерес. И снова Милана отвлеклась, а беседа за столом кардинально изменила свое направление. «Женщины! Почему вас только и волнует, женится или не женится? По какой причине?» Макар воздевает очи горе, ища у небес ответ на свой риторический вопрос: Маша, когда мой сын собирается приехать и разделить с отцом тяжкую мужскую долю? Он и не собирался вообще-то. Приступы высокопарности у свекра все еще производит на Машу впечатление. Дети устали сидеть за столом. После десертного восторга им стало нечем себя занять, выручила Лила. Между ней и плюшевым мальтипу за соседним столиком завязалась игра. Ян с Джуниором и еще чей-то ребенок присоединились. Джина кинула взглядом полузаполненный зал, организовала свободный угол для ребятни. За стол уже не вернулась. У хозяйки всегда полно забот. Лариса с Макаром переключили свое внимание на детей. Кого вы опять обсуждали? Милана обращается к подругам, наполняя свою тарелку едой. «Нас пригласили на ужин к Роберту», — ворчит Маша. «Он странный. Зачем мы к нему пойдем?» «Не страннее прочих». Мила пожимает плечами. «Он вроде бы в больнице лежал». «Уже выписали. К Макару сегодня Софи приходила, принесла приглашение для всех нас». Маша показывает самодельные открытки. Стонет. «Боже, как же я не хочу идти!» «Так не ходи!» Милана крутит в руках приглашение. «А кто женится, не женится?» «Роберт женится на своей любовнице». Софи похвасталась. «А, хорошо. Он старше ее лет на двадцать пять или даже больше». «Людовик старше меня в два раза. И что?» Мила откидывается на спинку стула, бросает открытку на стол. «Но у вас же фиктивный брак!» «Был фиктивный, перерос во взаимоуважительное партнерство и...» «Но вы же не спите вместе!» Пф. Милана перебрасывает волосы за спину, включает телефон, но он не приходит на выручку, экран чист. «Мил, мы никогда об этом не говорили и, наверное, не стоит...» Стефания чувствовала себя напряженно с этими двумя, но никогда настолько неудобно. «Ты обиделась?» «Ой!» Маша моментально начинает всхлипывать. «Девочки!» Мила поднимает глаза на подруг. «Вы — единственные свидетели моей новой жизни. Все, что происходило со мной на острове, происходило на ваших глазах. Вы знаете меня лучше всех». У меня нет других друзей, — Мила делает паузу, — кроме Марты. Вы мне дороги, и я не обижаюсь. Но, правда, закроем тему. Мы поедем, наверное, с Джуниором. Можешь оставить его, мы привезем. Маша цепляется за детей, как за возможность все исправить. Спасибо, но мы договорились заехать за подарком для Яна. Пятого в пять у Ларисы? «Я точно помню!» Получив утвердительный ответ, Милана ненадолго задумывается. «Для меня будет странным опять оказаться во дворе дома Ларисы с Макаром. Я тоже каждый раз переживаю не самые приятные чувства, хотя люблю их от всей души». Стефания показательно поеживается. «Не поверите, я тоже рада, что мы там больше не живем. Будете приезжать в наш новый большой дом на взморье?» «Конечно!» — хором отвечают Стефа с Милой. «Попробую уговорить Ларису отменить день рождения Яна Уджины. Мил, у меня гормоны, если что, и я не совсем адекватна. Так в умных книжках про беременных пишут. Маша, ты сама еще дитя». Мила целует подруг, обнимается с Ларисой, машет рукой Макару. Джуниор при первом же намеке на поход в игрушечный магазин Стремглав бежит к машине. «Я дура?» Машка ищет успокоения и поддержки у Стефа. «Но это же ненормально. Старый муж... И он ведь развратник». Анна — взрослая женщина. Наверняка у нее за плечами большой опыт отношений. Разочарование. Мы не знаем, что именно заставляет ее делать такой выбор. Мне повезло только во втором браке с Кристианом. Тебе со Славой, Ларисе с Макаром, брак моих родителей не самый удачный, Улии с мужем сценарий с классическим предательством. Каждое отношение уникальное, особенно несчастливые, а значит уникальны и полученный опыт и последующие решения. Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Так сказал один русский классик. Макар пристроился за спиной у Маши со Стефой. — Чьи слова, Машенция? — Отстань! Это интеллектуальный абьюз. И еще подслушивать неприлично. — Девочки, я услышал свое имя. Какие могут быть претензии? — Он вас достает? Лариса вклинивается в шумную тусовку. — Макар, ты что, перепил? Ни — Ни-ни! — Ох уж эта джина! — «Мужа мне напоила. Закругляемся и по домам».